«Натюрморт. Моя медицина». Холст масла 40 на 50 сантиметров. Французский художник Анри Матисс считал, что кроме всех прочих достоинств, его картины обладают еще и целительными свойствами. Когда его друг художник Альбер Маркеза болел, Матисс пришел в его комнату со своими картинами. Развесив их по стенам, он сказал, «Лежи здесь и ничего не делай». «Мои картины излечат тебя сами». Марке поправился. Два года назад Павел учился живописи в Испании. Так много свалилось на него впечатлений, что его психика оказалась в состоянии истощения. Он и сам не мог точно определить, что так поразило его привыкшего с детства к музеям. Сама атмосфера чужой страны, сознание, что он не может оставаться в ней надолго, насыщенность увиденным и работа, Работа без конца привели его сначала к необыкновенному подъему, а потом к внутренней опустошенности. Днем он делал зарисовки в блокнот с картин итальянских, испанских, нидерландских мастеров, находящихся в Прадо, по ночам копировал те же картины с альбомов, а утром по памяти сравнивал скопированное с оригиналами. Через неделю своего пребывания в Испании он перестал регулярно есть, а потом спать. Он был перенасыщен работой, которая вводила его в состояние экстаза. Домой он вернулся фиолетово-серым, небритым и слабым, как после болезни. Первый же обед, приготовленный по случаю его возвращения Линой, через полчаса оказался в унитазе. Его еще никогда не выворачивалось такой силой. Что это было? спросил он, указывая на кастрюлю. Лина гордилась своим умением готовить. Гороховый суп с копчеными ушками. С чем? С копчеными свиными ушками. В Германии и Чехии это деликатесное блюдо. А, кухня народов мира! понимающе кивнул он, вытирая покрытый испаренный лоб. Можно посмотреть. Что именно? Ушки, никогда их не видел. Наверное, еще остались. Ты ведь запасливая, все покупаешь впрок. Лина пожала плечами. Не думай, что я хотела тебя отравить. Ушки в пакете в холодильнике. Настя знает об этих ушках. Он достал из холодильника пакет и вытряхнул его содержимое на стол. Открытая бутылка красного вина и длинный кухонный нож в купе с рассыпавшимися по столу лепестками коричневой свиной плоти составили натюрморт. Он этого не хотел, композиция в его сознании сложилась сама. «Перестань всему придавать искусственное значение», — рассердилась жена. «Ниже, чем ушки и хвосты отличаются от языков, ребер и других частей тела убитых животных. Или в Испании ты стал вегетарианцем». Павен подумал, что в Испании он часто обходился одним пресным хлебом и несколькими бутылками минеральной воды в день. Денег у него оказалось маловато, к тому же он купил прекрасные испанские, уже загрунтованные холсты. Но как много он бы отдал, чтобы сейчас же снова вернуться туда. Невидящим взглядом он будто в первый раз в жизни окинул идеально прибранную Линой кухню, сам собой сложившийся тюрморт на столе, длинный нож в раковине. Как странно, что она приготовила на обед именно ушки. Он и в жизни-то никогда не слыхал о таком блюде. Новый приступ рвоты снова заставила его выбежать в туалет. Когда он очнулся, Лина стояла над ним с мокрым полотенцем. «Я и подумать не могла, что ты так это воспримешь. Ходить по моргам, рисовать всяких бомжей — это для тебя ничего, а какие-то копченые ушки и рвота. Между прочим, Насте очень нравится этот гороховый суп, и стоит он недорого. Ради бога замолчи, — попросил он. «Пап, ты на кориде был?» — закричала с порога прибежавшая от подружки Настя. Я Наташке сказала, что был. Наташка противная стала хвастаться, что летом тоже поедет с родителями в Испанию и пойдет на кориду. Она даже слушать меня не захотела, когда я стала объяснять, что ты художник и в Испанию ездил работать, а не отдыхать. «Работать», — фыркнула Лина. «Только плодов этой работы не видно. Карида, как все удивительно сошлось. Он вспомнил небольшой городок, куда поехал смотреть Кариду, Наполовину залитую солнцем арену, почти неразличимых из-за густой тени людей на той стороне круга и свое место на солнечной стороне, потому что билеты там были дешевле. Стадион был не полон, пик туристического сезона еще не начался. Справа и слева от него оставалось несколько свободных мест. Впереди сидела женщина в красной футболке. Он не видел ее лица, но воображал ее очень красивой. Тореадор появился для торжественного выхода, перекинув плащ через руку. Схватка на выживание между животным и человеком совершалась при любой температуре, даже при адской жаре. Павин сидел в четвертом ряду, достаточно близко, чтобы видеть все подробности, отработанные движения людей, дрожь лошадей и морды быков. Животные интересовали его даже больше, чем люди. Что люди? Люди были движимы собственной волей, обстоятельствами, азартом и склонностью к риску. Они зарабатывали деньги ценой своего здоровья и жизни. Они олицетворяли собой победу. Быки же были искусственно поставлены в условия, созданные человеком. Как бы ни хотели они уклониться от борьбы, обстоятельства были всегда выше их. Они не могли на ходу выскочить за красный барьер кораля и бежать, куда глядели их непонимающие выпуклые глаза. Если попадались более или менее миролюбивые особи, их искусно дразнили, выманивая на борьбу, заставляя нападать, чтобы потом убить в инспирированной схватке. И быки вначале не догадывались о своей участи, Это были вовсе не дрессированные животные из цирка, которым часто нравится выступать перед публикой и получать за это приятную подкормку. У них не был выработан условный рефлекс. Работал только один механизм — инстинкт защиты, который в ходе представления превращался в инстинкт нападения. В кориде бык — незакланная жертва. Он тоже боец, но боец вынужденный. Кто это сказал, что быко лучше погибнуть в свете прожекторов как бойцу, чем на бойне под электрическим током? Вероятно, это придумали люди для оправдания кориды. Может быть, лучше спросить об этом самого быка? Не предпочел бы он шуму арены до поры до времени, спокойный луг, общество коров и лидерство среди себя подобных в стаде. Если в пылу борьбы глаза его наливались кровью и проявлялся коварный и дрочливый нрав, то лишь для того, чтобы публика получила кровавую развязку, всем участникам представления уплатили за выступление гонорар, а устроители зрелища разглагольствовали бы в интервью, что Испании без кориды не бывает. Во всяком случае, художник, находясь среди зрителей, ассоциировал себя не с Матадором, он был скорее быком, которого выгоняют в центр круга. В глазах поплыла фиолетовая тьма. Он вышел из туалета и лег плашмя на диван без подушки. Лина внимательно взглянула на него. «Может быть, вызвать врача?» Он промолчал. Когда же приступы рвоты вечером повторились и стали чаще, она достала записную книжку и решительно объявила. «Надо ехать в больницу, к Леве Байеру». Желудки у Павина горело так, будто туда вонзились все копья, приготовленные для святого Себастьяна. Очень распространенный средневековый сюжет. и, по большому счету, ему было уже все равно, куда ехать. Он лежал неподвижно с закрытыми глазами и вспоминал картины из Прада. В его воображении витала изящная куколка-инфанта с полотна Веласкеса в компании с Карлицей и Фрейлиными Мининами. Ярко всплыл в памяти нарисованный в самом нижнем углу полотна хулиганистый мальчик лет пяти, поставивший ногу на спину лежащей большой собаки. И художнику даже слышалось, как ворчит собака, не решаясь, впрочем, огрызнуться на маленького хозяина. Лицо кардинала, написанного пятьсот лет назад, втайне усмехалось над претензиями какого-то далекого потомка стать вровень с великими старыми мастерами. «Мы бессмертны, нас не повторить», — читал он в прозрачных глазах рыцаря Альгреку. «Все художники копируют друг друга, чтобы учиться», — мысленно оправдывался он. Великий Рафаэль копировал великого Леонардо, и великий Микеланджело копировал Леонардо, да и не только его. Я делал копии, чтобы постичь мастерство, а это не грех. Какой наглец он думает, что он может сравниться с теми, кто писал нас. У качали накачали головами суровые испанские Мадонны. У художника начинался жар, но его очень занимала эта дискуссия. «Я не тешу себя надеждой стать великим», — отвечал он им. Высокие черноволосые испанки в синих плащах, поверх красных платьев, напомнили ему молодую Лину. Но быть большим художником можно и в наше время. Я могу стать им, вот только найду себя. К тому же мой учитель стал художником не в пятнадцать, а в сорок пять лет. У меня еще есть время. Помни, что на каждого Голиафа есть свой Давид, хохотал ему в лицо, страшная отрезанная голова, но он ее не боялся. «Мне больше по душе мысли, что в каждом из нас есть свой караваджо», — неслышно смеялся он. «Только надо отыскать его в себе». Потом в жару исчезли куда-то все персонажи картин, и опять всплыл в памяти разделенные надвое светом и тенью круг арены. Смертельное шоу шло плохо. Молодой бык не решался еще нападать на лошадей, и Пикадор довольно легко вонзил ему в загревок свое копье и распорол кожу. Павин увидел, как потекла из раны широкая темная струя. «Оле, оле!» — закричали трибуны. Пикадор отвел свою лошадь в сторону. Она дрожала и раздувала ноздри, но бык все равно стоял на месте, как вкопанный, и, казалось, хотел дать понять. «Оставьте меня в покое умрите с миром, своей естественной смертью, когда придет ваше время и ваш смертный час». «Расстанемся по-хорошему, пошалили и хватит, Но тут опять вышел, размахивая плащом, Матадор. Назойливые ледишки, держащие красные палочки с крючками на концах, совершали свои условленные пристроения по арене в то время, когда Матадор крутил перед мордой быка тяжелой тканью плаща, дразня изворачиваясь, заставляя того нападать. Как только Матадор отходил к барьеру, они друг за другом выступали вперед — Красиво поднимали вверх руки и вонзали красные бандерильи острыми крючками в загривок быка. Движения их напоминали балет, но боль, которую испытывало животное, была настоящей. Однако бык все стоял, прыгнув голову, мутно и зло глядя на врагов. Крючкастые бандерильис медленно качались на его загривке. Павин ощущал боль быка как свою. Трибунам не нравилось поведение быка. Люди предпочли бы, чтобы бык побегал за Тореро. Они тоже пытались его взбодрить, крича ю ю На арену снова выехал Пикадор. И бык, наконец вспомнив обидчика, сначала ткнулся рогами в песок, потом вдруг вздернул на рога его лошадь. Что сделалось на трибунах? Смятение и восторг. Женщина, сидевшая впереди Павина, захлопала и закричала. Он по-прежнему не видел ее лица, но ощутил нечто животное, страстное, исходящие от ее волос, красные футболки загорелых рук. Когда кровь по шее животного стала стекать ручьями, женщина встала со своего места и восторженно закричала на каком-то незнакомом художнику языке. Умирающую лошадь крючьями стащили с бычьих рогов и уволокли за перегородку, Пикадор ушел вслед за ней. Наступил черед последней схватки. Тореро бросил на борти корены свой плащ, и шагнул вперед с мулетой и шпагой. Но бык не захотел идти на поводу людей и превращать свою смерть в затянувшееся шоу. Удар Тореадора был точен и достаточно силен. Шпага сначала согнулась, видимо, упершись в лопатку быка. Но умелый человек-убийца, повернувшись боком, чуть изменил направление удара, и шпага вошла вплоть животного животного по самую рукоять. Передние ноги быка подогнулись, и он упал на колени. Темные глаза его выкатились до предела, но было видно, что он так ничего и не понял. Он медлил умирать, не желая расставаться с жизнью, но потом свалился на бок и прекратил дышать. Публика захлопала и засвистела. Несколько служителей вышли на арену и встали строем, чтобы подцепить на крючье труп быка. Бойня была готова принять свежее мясо. Ториадор сделал знак, служители замерли. Ториадор принял позу и поклонился — благодаря великодушную публику за внимание. Но некоторые зрители остались недовольны. Они разочарованно махали подушечками для сидений, хотя по отношению к Тореро их разочарование было несправедливо. Он свое дело сделал, и не его вина была в том, что бык отказался от борьбы. Однако и благодарные овации слышались то с одной стороны, то с другой. Для триумфального ухода необходим был прощальный жест. Триадор вынул нож, Наклонился над быком и что-то сделал. Художник не понял, что именно, увидел только, как блеснуло лезвие в свете солнца. Трибуны взревели. Ториадор выпрямился и поднял что-то над головой, потом сделал круг почета. По мере того, как он продвигался вдоль трибун, аплодисменты и выкрики усиливались. И вот он провнялся с тем участком трибун, где среди прочих сидели женщина в красной футболке и художник. Художник увидел... В одной руке Тареру держал поднятый вверх лезвием нож, в другой отрезанное ухо быка. Женщина в красной футболке и синих джинсах вскочила и замахала руками. Художник подумал, что красный и синий — цвета одежды Мадонны. Тареру в ответ поклонился, размахнулся и шевырнул женщине ухо. Толпа закричала, зааплодировала. Художнику показалось, что этот сувенир неминуемо попадет ему в лицо. Он закрыл голову руками. Женщина, желая поймать подарок, подпрыгнула и почти опрокинулась на него. Запущенный с большой силой кусок недавно еще живой плоти отскочил от ее руки и шлепнулся Павину в ноги. Женщина обернулась с извинениями. Ничего красивого не было в чертах ее лица. Она напомнила ему лисицу с охотничьей гравюры, в ярости огрызающуюся на собак, или богиню с головой пса, каких изображали древние египтяне, И грешные сподвижники дьявола, бос и Питер Брейгель, старший. Темные глаза женщины лихорадочно блестели, лоб и щеки были покрыты влажным румянцем. Подбородок и сильно выдающиеся вперед зубы дрожали от возбуждения. Павину показалось, что она сейчас нырнет под скамейку и схватит зубами это злосчастное мертвое ухо. Но женщина обратила на художника. Просящий взгляд. Пожалуйста, сеньор. Он понял, наклонился и достал из-под скамьи сей вожделенный предмет двумя пальцами. Ему было страшно взять его в руку. Ухо оказалось неожиданно мягким и еще теплым. Он подал его женщине. Она схватила его и, повернувшись лицом к арене, в экстазе прижала груди. Павин ушел. Ему стало невыразимо скучно, противно, тоскливо, и захотелось заплакать. как однажды в детстве, когда он увидел, как кошку пушистую и живую, только что бегущую через дорогу по своим делам, внезапно сбила машина. Несколько дней он еще пробыл в том городке, но все никак не мог забыть ту проклятую кариду, мокрую морду убитого быка и дурацкое ух. И только вернувшись в Мадрид, в музей и поработав там несколько дней, он смог перебить новыми впечатлениями воспоминания об этом шоу. Но что-то еще невыраженное, связанное с коридой, таинственной ассоциацией, так осталось сидеть в нем, тревожа своей недосказанностью. Повторяющиеся приступы рвоты еще больше ослабили художника. Он лежал весь в холодной испарине, а когда вставал, ноги и руки дрожали. Может, ты подцепил в Испании какую-нибудь тропическую инфекцию? Люди часто привозят из Африки всякую гадость. Лина сидела у телефона и пыталась дозвониться Левке. Он хотел возразить, что Африка от Испании отделена морем, но в голове его плыли какие-то древние, груженные товарами, под самую ватерлинию каравеллы, вертелись чернокожие мавры с пестрыми тюрбанами на головах, на пустынной, зажаренной солнцем площади из седого, явно не православного собора, с каменным крестом на крыше звучали звуки мес. Он хотел подняться и сесть, чтобы прогнать из головы эту круговерть, но не смог сдвинуться с места от боли. Лина по-настоящему испугалась. Байер не отвечает, может быть, вызвать скорую? «Позвони маме, как в бреду», — сказал он. Через полчаса Вера Николаевна примчалась с машиной и водителем из ее фирмы. По дороге она смогла узнать, что Левка по-прежнему работает в больнице, и они втроем, мать водителя Лина — под руки спустили художника на улицу и вложили на заднее сиденье. Мама умудрилась втиснуться рядом с ним, держала его голову на коленях, а на полу под ее ногами стоял пластмассовый тазик. Плачущий таз вспомнил он. Пока они ехали, он три раза к нему прикладывался, рвало его теперь уже чем-то горячим и красным. Почему так долго ничего не предпринимала? Почему мне не звонила? Он слышал сквозь дрему, как мать разговаривала с Линой и чувствовала облегчение от того, что она рядом. Не надеялась, через день-другой у него все пройдет», — оправдывалась жена. Думала, это банальное отравление. Мне не хотелось обращаться к Левке по пустякам, а другого доктора среди наших знакомых нет. «Почему то не хотела обращаться ко Льву?» «Вы же знаете нашу историю», — в голосе Лины прозвучал легкий укор. Большего проявления чувств позволит себе в присутствии свекрови она не могла. И не хочу, чтобы Всеволод думал, будто нас Левой до сих пор что-то связывает. Но сих пор что-то связывает. В самом противопоставлении имен, мягком домашнем Лева и жестком официальном Всеволод, уже содержалась разница в отношении. Но сих пор что-то связывает. Разве он, Всеволод, был виноват в том, что в медицинском... Нужно было учиться дольше, чем в других институтах. А порядочный Лёва не мог позволить себе жениться, не став специалистом. «Зато я смог себе это позволить», — думал художник, привалясь лицом к материнскому животу. «Я женился на ней. Любую женщину можно сбить с истинного пути. Нужно только найти правильный предлог». Жаль, что в этот момент он не мог видеть собственного лица, иначе оно поразило бы его смесью иронии и печали. Они не виделись с Левкой после их с Линой свадьбы. Неизвестно, как сложилась бы жизнь у Лины, ждать Байера, но с ним, Павином, ей, по-видимому, было плохо. Вера Николаевна, чувствуя своего живота дыхание сына, уже не думала ни о его сложных отношениях с женой, ни о его живописи. Она будто снова переживала те дни, когда он был маленьким. Всеволод родился в то время, когда сама она еще только вставала на ноги, исцеляясь от неразумной и безответной любви к его отцу, расставляла все точки ноды, расставалась с иллюзиями и занималась работой. Сначала сын должен был сидеть с нянькой, которую помнил плохо, потом пошел в детский сад. Мать так же, как и он, терпеть не могла эти воспитательные учреждения, но одеваться было некуда, и он вставал рано и, не плача, уходил в группу. Вера Николаевна знала, что особенно ему нравились дни, когда она приходила за ним пораньше. Она рассказывала ему, что была в каких-то инстанциях, а иногда и в суде. Если она выигрывала дело, ей полагалось премии, и тогда они вместе ехали на такси, а не на метро. Вот откуда всплыло это ощущение дыхания у самого живота. На улицу Горького. Или в космос, если было лето. Или в кафе при ресторане Арагви. Цыпленок табака с сухим белым вином и армянским лавашом до сих пор считался у них в доме праздничной едой.